пытается обратить всё в шутку брахфильд комически поднимает руки кверху вам наверное помогала электронно-вычислительная машина что ж перед точными цифрами деловой человек пасует и уже серьёзным тоном продолжает я читаю только еженедник israel dlg этот солидный журнал называется при участии торговой палаты Бельгии, Люксембург, Израиль, и его генеральная тематика деловые связи с израильской торговлей и промышленностью. Тем всё же, по ряду случаев место уделяет журнал и сионистской пропаганде. Ну, уж, конечно, не антисионистской. Его вы можете найти в флеше, веレчение союза прогрессивных евреев в Бельгии. Флеш это значит стрела. Но вроде это наизу слуха, говорят, очень очень нерегулярное, на мой взгляд, если не обеспечена серьёзная финансовая база, не стоит браться за издание. Хотело было просветить Брахфельда, что за последнее время Флеш выходит бесперебойно, что число подписчиков растёт, что на это внешне скромное издание поступают запросы из других стран, но меня остановила мадам Брахфельд. Она испугалась, что я сильно огорчу её мужа. И всё же пришлось огорчить, когда речь зашла о смешанных браках. Услышав моё мнение на сей счёт, мистер Марсель Бахфильд отставил тарелочку с диетическим желе и, как бы подчёркивая своё неистощение терпеливость, сказал: "Не думайте, что я против смешанных браков с религиозной точки зрения. Я знаю есть и неверующие евреи. Но ведь смешанные браки порождают легкомысленное отношение к национальным идеалам. У нас тоже евреи женятся на бельгийках, а еврейки выходят замуж за бельгийцев, но ведь после этого они перестают быть евреями и еврейками. Плакать хочется. Скажите, а бельгийцы разве тоже оплакивают судьбу бельгийской девушки, вышедшей замуж за еврея? «Ну, как можно сравнивать?» — сорвалось с уст Брахфельда. Но затем тихо и с какой-то заинтересованностью он переспросил меня. «Значит, по-вашему, если сын говорит родителям, что женится, они не обязаны прежде всего поинтересоваться, какой национальность девушка?» «Родителей прежде всего интересует, любит ли девушка их сына?» «Опередел меня с ответом переводчик, очень молодой человек». И еще где она учится или работает? Наконец, красива ли она? Хороший ли у нее характер? Я одобрительно кивнул. Брахфельд выглядел весьма взволнованным. И поймав беспокойный взгляд мадам Брахфельд, я напомнил его мужу. Вы собирались мне показать вашу библиотеку? На втором этаже в библиотеке, где доминировали старинные сионистские издания в добротных переплётах и техническая литература в потрёпанных обложках, наша беседа продолжалась. Хозяин дома много говорил об изгрите. С его точки зрения, специфическая судьба евреев такова, что наряду со второй родиной многие обязаны обрести второй родной язык. Брахильд решительно не согласен с тем, что язык становится родным с младенческих лет, тот язык, на котором смогли мыслить ещё не сам произнёс первого в жизни слова, тот язык, на котором человек начал мыслить. Не для того, поверьте, чтобы разубедить господина коммерсанта, а просто под впечатлением нахлынувших воспоминаний я рассказал тогда нашему переводчику о талантливом украинском поэте Ароне Кабштейне. Добровольцу ушедшим со студенческой скамьи литературного института имени Горького на финский фронт. За несколько дней до героической гибели двадцатипятилетний поэт в бою, писатель Сергей Иванович Вашенцев, и автор этих строк, беседовали в землянке с сыроном Капштейнным. Вы прекрасно говорите по-русски, сказал поэту Вашенцев. Срочно и живописно. Я говорю и найдешь, ответил Капштейн. И все же стихи буду и должен писать по-украински. На этом языке я впервые в жизни обратился к моей матери. Хозяин дома к моему рассказу о Бароне Капштейне большого интереса, прямо скажу, не проявил. Большого интереса для читателя дальнейшие разгнегольствования Брахфельда тоже не представляют, но тут нельзя ещё раз не сказать о его отношении к беженцам из Израиля или к как он их называет изменникам.